Глава третья. Они быстро столковались. Не успел Уинфилд произнести и десяти слов, как Юджин начал угадывать его мысли. «Мне этот участок немного знаком», — сказал он, рассматривая маленькую контурную карту, заготовленную Уинфилдом. «Я ездил туда с Колфаксом, еще с кем-то охотиться на уток. Прекрасное место, что и говорить. Сколько за него просят? Видите ли, участок, собственно говоря, принадлежит мне», — сказал Уинфилд. Пять лет тому назад, когда он представлял собой сплошное непролазное болото, я уплатил за него 60 тысяч долларов. Никаких работ там с тех пор не производилось. Теперь он стоит 200 тысяч, и за эту сумму я и передам его новой компании, а чтобы обеспечить себя, заложу в банке. После этого компания может делать с ним что угодно, хотя я в качестве ее президента буду, конечно, руководить этим делом. Если вы хотите составить себе состояние, и если у вас есть свободные 50 тысяч, пользуйтесь случаем. За пять лет участок вырос в цене с 60 тысяч до 200. Сколько же, по-вашему, он будет лет через 10, при тех темпах, какими растет Нью-Йорк? В Нью-Йорке чуть ли не 4 миллиона жителей. И можно смело сказать, что через 25 лет в нем будет 14-15 миллионов населения на территории диаметром в 25 миль. Конечно, до моего участка по прямой 32 мили. Но какое это имеет значение? Лонг-Айлендская железнодорожная компания — с радостью проведет туда ветку, и таким образом участок окажется на расстоянии какого-нибудь часа езды от города. Вы только представьте, один из лучших пляжей на побережье Атлантического океана в часе езды от Нью-Йорка. Я думаю, что мне удастся заинтересовать моим проектом мистера Уилси, президента Лонгайленской железной дороги, и он вложит в дело значительный капитал. Аналогичное предложение я делаю и вам. так как очень ценю ваше мнение в вопросах художественной планировки и рекламы. Вы можете согласиться или отказаться, но прежде чем принять решение, поедемте посмотреть участок». В общей сложности в ценных бумагах, в недвижимом имуществе и банковских вкладах у Юджина было около 50 тысяч твердого надежного капитала, которым он мог при желании распорядиться. Он был убежден, что предложение Уинфилда — одна из тех редчайших удач, которое, сумеет он ею воспользоваться, сделает его богатым человеком. Но вместе с тем, 50 тысяч — это 50 тысяч, и сейчас они у него в руках. А с другой стороны, как только дело пойдет на лад, ему не придется больше беспокоиться, удержится ли он у Колфакса и думать о том, как сохранить свое теперешнее положение. Нельзя, конечно, сказать заранее, что может принести подобное помещение капитала. Сам Уинфилд, по его словам, рассчитывал нажить на этой спекуляции от 6 до 8 миллионов долларов. Он собирался заручиться акциями отелей, казино и других предприятий нового курорта. Ясно, что через некоторое время, когда вся территория у Грейвсонского залива будет осушена и приведена в порядок, участки в 100 на 100 футов, а меньше продавать не предполагалось, будут стоить от 3 до 15 тысяч. Кроме того, там есть островки. которые можно будет сдавать под клубы или дачи, это тоже принесет немалый доход. А арендная плата с яхт-клубов? Ведь вся земля будет принадлежать компании. «Будь у меня достаточно собственных денег, я сам взялся бы за эксплуатацию участка», — сказал Уинфилд. «Но я хочу, чтобы работы велись в гигантских масштабах, а для этого у меня нет средств. Я хочу создать нечто такое, что будет памятником и мне, и всем, кто будет связан с этим предприятием». Я готов идти на одинаковый риск с другими. И чтобы доказать это, намерен приобрести, возможно, больше акций из того расчета, о котором я вам говорил. Пять акций за одну. И вы, и всякий другой можете сделать то же самое. Ну, каково ваше мнение?» «Проект грандиозный», — сказал Юджин. «У меня такое чувство, словно вдруг сбылась мечта, которую я незаметно для себя вынашивал годами. Мне просто не верится, что это правда». Но вместе с тем я понимаю, что это так, и что вы добьетесь всего, о чем говорите. Нужно, однако, быть чрезвычайно осторожным при планировке участка. Вам достался счастливый жребий, который выпадает на долю человека лишь раз в жизни. Ради бога, не наделайте ошибок. Пусть у нас будет хоть один по-настоящему красивый курорт. Как раз моя мысль, — ответил Уинфилд, — потому-то я и обратился к вам. Я хочу, чтобы вы вошли в это предприятие. так как очень рассчитываю на ваш вкус и фантазию. Вы поможете мне разработать план и организовать рекламу.